Крумпель застыл от неожиданности, потрясенные резким изменением обстановки. В одно мгновение двор заполнили люди, чемоданы и коробки, будто в микроавтобусе привезли рок изобилия. На загаженный асфальт у последнего порога медицины хлынул поток невероятно качественных вещей, идеально одетых господ. Пришельцы явно принадлежали к элитной породе небожителей. Во всяком случае, ничего подобного, например, среди высших медицинских кругов города, Иосифу Моисеевичу встречать не доводилось. А Тамери, небрежно щелкнув пальцами перед крупным носом главврача, сказал старший из гостей. «Показывай, куда идти». Крумпель встрепенулся и распахнул дверь перед москвичами. Сам он суетливо проскользнул во главу процессии. Путь оказался недолг. В небольшом зале морга он закончился. «Здесь виновато, прошептал Иосиф Моисеевич. «М-да», — повторил господин в крокодиловых туфлях. «Низший уровень. Хуже только в могиле. Точно снимут». Понял Крумпель. «Где клиент?» — вопрос заставил его подпрыгнуть на месте. «Везут», — быстро ответил он. И солгал. На самом деле до утра итог лечебного процесса вниз не спускали. В морге водились крысы, а выдача тел с подпорченными носами и ушами подрывала авторитет руководства. Главврач всем телом изобразил готовность к сотрудничеству и юркнул к выходу. «Пойду потороплю», — донеслось убегающее эхо. Группа начала подготовку. Задача перед ними стояла конкретная, четкая и очень простая. Они были лучшими в своей специфической профессии. Никто в стране, а то и в мире, не мог конкурировать с элитным подразделением последних имиджмейкеров ритуальной фирмы «Московская недвижимость». Они недоуменно, с легким презрением, посмотрели вслед к румпелю. В столице такое безобразие невозможно было даже представить. Но вслух никто не сказал ни слова. Предстояла работа. Следовало подготовиться по высшему классу. Впрочем, иначе они и не умели. В углу мгновенно появилась складная стойка вешалки. Переодевались быстро. Через несколько минут группа стала похожа на отряд космонавтов. Одноразовые костюмы салатного цвета отличались от скафандров лишь отсутствием прямой связи с Байконуром. Перчатки и капюшоны... С пластиковыми щитками усугубляли сходство. В ноздри были вставлены специальные фильтры. Обслуживаемый контингент имел привычку пахнуть. Это было интимное дело клиента, но мешать работе никто права не имел. Влажный потолок и стены ритуального зала покрыли специальной пленкой. На объект не должно было упасть ни одной лишней пылинки, не говоря уже о пластах отваливающейся штукатурки. Поверх ультрасовременного покрытия каждый укрепил собственное подтверждение профессионализма: дипломы международных конкурсов и престижных соревнований среди парикмахеров, визажистов, стоматологов, модельеров и прочих рыцарей Чужого имиджа были запаяны в пластик. Клиенты должны были знать, что имеется дело с профессионалами высочайшего класса. Электронную швейную машинку установили в углу. Рядом поместили столик с маникюрным набором и аппаратуру стационарной стрижки. Зал превратился в эксклюзивный салон красоты – прощальный. а значит, безукоризненный. Клиент, разумеется, принадлежал к ВИП-классу, особенно после безвременной кончины. Председатель совета директоров, крупнейшего банка города, депутат и личный друг кого-то из родственников президента был молод. Если бы не внезапный сердечный приступ после непродолжительного месячного застолья, Он мог бы жить и жить. В гроб такой человек не мог попасть, а бы в каком виде, исключительно в лучшем, чем при жизни. Закончив приготовление, группа по традиции присела. Старший имиджмейкер установил на пустом пока стол фото клиента пятилетней давности. Таким его хотели видеть безутешные родственники. Рядом стала бутылка мартеля. Работа с покойниками, стресс, а лучшего средства от них не было даже в столичных аптеках. Под тихий звон хрустальных рюмок прозвучал ритуальный тост. «За клиентов, которые никогда не возвращаются, господа! За мертвых, которые дают нам жить!» Альберт Степанович дотронулся до плеча павшего друга. Климат отозывался оглушительным раскатом храпа, но оживать не стал. Победа черного Джека была полной. Алик сел и немного погрустил под стакан виски. Пить одному не хотелось. Но Он прислушался к себе. Внутри рычал лев, требующий выхода на волю. Ощущение было новым. После рюмки шампанского под строгим маминым контролем такого никогда не случалось. От изучения собственного внутреннего мира Алик перешел к внешней среде. За дверью ординаторской ему мерещились призывные, нежные голоса и манящий женский смех. Там, снаружи, Типучим гейзером била бурная жизнь. Она звала свои страстные объятия. Смутные желания проснувшегося льва толкали потрошилого к выходу. Но он еще раз посмотрел на тело Клима и даже совершил контрольную попытку продолжения дружбы. Распутин дружить не хотел. Несмотря на вопли в самое ухо и поливание холодной водой. Алик обиделся, но навязываться было не в его характере. Он расправил плечи и шагнул навстречу новой жизни. Решительное просовывание головы в приоткрытую дверь выявило пустоту в коридоре. Подрошилов смело протиснулся в узкую щель целиком, отсекая себе пути к отступлению. Он потянул за ручку и закрыл. ординаторскую. Вопреки ожиданиям признаков бурной жизни в коридоре не наблюдалось. Никаких. Абсолютно никаких. Очевидно, эпицентр активности медицинского персонала находился где-то в другом месте. Алик широко улыбнулся и отважно качнулся в сторону лифта. Этаж был выбран наугад. Для хорошего человека — Везде найдется компания».